Четыре часа утра. Вторник. Время ленча. Холл и Висконский присоединились к группе из трех-четырех работяг и ели сэндвичи, держа их грязными руками. Такими грязными, что их, казалось, нельзя было отмыть и специальным промышленным детергентом. Холл жевал и косился в угол, где за стеклянной перегородкой сидел в своей конторке прораб. Орвик пил кофе... И с жадностью пожирал холодные гамбургеры. «Рэй Апсон работать больше не хочет» и отправился домой, заметил Чарли Броуч. «С какой такой радости? Сблеванул, что ли?» спросил кто-то из работяг. «Я тут и сам едва не блеванул». «Нет, прежде чем его вырвало, его сильно поранила крыса» просто растерзала ему почти всю правую руку, пока удалось ее прибить. «Что? Правда, что ли?» «Да». Броуч сокрушенно покачал головой. «Я был с ним в одной паре, и то, что я увидел, было одной из самых жутких вещей, которые доводилось видеть мне в жизни. Крыса выскочила из дыры в одном из этих ящиков, в которых свалена старая рабочая одежда. Тварь это была, пожалуй, даже больше, чем кошка». Одним прыжком она намертво вцепилась ему в руку зубами и когтями и со принялась рвать мясо так, что только глотчи полетели. «Господи!» — пробормотал один из рабочих и позеленел. «Да!» — кивнул Броуч. «Рэй визжал, как баба, я не осуждаю его за это. Даже нет, он верещал, как свинья, которую режет. И вы думаете, эта тварь отцепилась от него? Нет, ребята». Мне пришлось три или четыре раза хорошенько огреть ее здоровенной доской, прежде чем удалось оторвать ее от бедного Рэя. Парень чуть с ума не сошел. Он схватил доску у меня из рук и колотил ее по крысе, которая давно уже испустила дух до тех пор, пока она не превратилась в кровавые клочья шерсти. Это было ужасно. Одно из самых мерзких зрелищ в моей жизни. Орвик перевязал ему руку и отправил домой» посоветовав прямо с утра показать ее врачу. «Здоровая, видно, была тварь!» — заметил кто-то. Словно услышав эти последние слова, Уорвик встал из-за стола, потянулся и, подойдя к двери клетушки, крикнул. «Пора за работу, ребята!» Рабочие неспешно поднимались на ноги, жуя на ходу, стряхивая крошки с одежды, допивая из банок, похрустывая конфетами. Затем стали спускаться по лестнице, громко стуча каблуками по железным ступеням. Проходя мимо Холла, Уорвик хлопнул его по плечу. «Ну как, студент?» И прошел мимо, не дожидаясь ответа. «Ладно, идем», — сказал Холл Висконскому, который завязывал шнурки на ботинке. И они спустились вниз.